Глава 18 Ульяна. Утро выдалось прекрасное. Потянувшись, я улыбнулась миру, перевернулась на бок и, продолжая чувствовать, как радостно порхают бабочки в животе, открыла глаза. Мне снился чудесный сон. Море, солнце, пляж. Я и Малкин. «Идеальная комбинация». Он нежно держал меня за руку, целовал и даже говорил какие-то приятности. Я млела, таяла и мечтала, чтобы происходящее не кончалось. Но реальность не терпит, когда ее долго игнорируют. Пришлось возвращаться из мира грез. Напевая незамысловатый мотивчик, всплывший в голове мелодии, я села на кровати, еще раз сладко потянулась, зевнула и закашлилась. Чуть не отдав Богу душу, паника пробежалась липкой холодной волной от лба до макушки и вниз по позвонку, растаяв где-то в области нашей стыковки с кроватью. Мои глаза вперились в одну точку, а бабочки в животе сдохли в конвульсиях. На прикроватной тумбочке, куда я смотрела, лежал мой дневник. Личная, мать его, исповедь за каждый проведенный на новой работе день. И я эту чёртову тетрадку туда не клала». Мысли скакали в голове, как сумасшедшие, сбивая с толку и заставляя разрываться от неопределенности. «Значит, кто-то действительно приходил в мой номер вечером, когда я уснула с дневником в обнимку, позабыв о безопасности. И стоило подумать об этом, в ушах вновь зазвучал голос Малкина, желающий мне сладких снов. Приснилось? Возможно». Но как тогда тетрадь переехала с кровати на тумбочку? И что делать? Как теперь быть? Я вскочила с постели и метнулась к общему балкону, разделенному лишь решеткой. Дернула двери на себя и замерла. Мне хотелось, словно бы случайно, встретить там начальника и понять, насколько много он успел прочитать. А если от корки до корки? Господи! Я мучительно покраснела, попятилась от балкона, столкнулась с комодом. Отпрыгнула в сторону и едва не опрокинула напольную вазу с цветами. Почему-то это отрезвило. Подобное поведение было мне не свойственно и совершенно мне не нравилось. Ну, в конце концов, мы ведь оба взрослые, адекватные люди. «Рыбкина!» — голос Малкина, раздавшийся с балкона, заставил вздрогнуть. «Ты проснулась?» Я покачала головой, прижав руки к груди, чтобы хоть немного усмирить бешено бьющееся сердце. «Ульяна!» — снова позвал Александр Сергеевич. «Я же слышал, ты уже встала!» Глаза мои расширились, в горле появился ком, не позволяющий сказать хоть слово. «Ладно, сейчас зайду к тебе», — уже отдаляясь, проговорил шеф. Вдох, выдох, пять шагов в сторону тумбы, схватив тетрадку, метнулась к ванной комнате и закрылась внутри, щелкнув замочком. В дверь номера требовательно постучали. «Фигушки я открою», — Пробормотала, оказавшись у кабинки и включая воду. Скинув с себя одежду, откинула дневник подальше, влезла под тугие теплые струи и остервенело намылилась, стараясь вообще ни о чем не думать. Спустя пару минут вышла из душа, укуталась в полотенце, увидела брошенную в угол тетрадку и пробормотала, качая головой. «Взрослые люди!» «Да, Рыбкина, ну ты даешь!» Вода привела меня в чувство, позволив, наконец, остынуть и мыслить разумно. Может, Малкин и не злится вовсе? Он ведь должен понимать, что написанное в дневнике что-то вроде шутки. В общем, призвав всю силу воли в кулаки, я вышла из ванной, спрятала злополучную тетрадь в чемодан, замотав ее в пакет с трусиками, и, перекрестившись, вышла на балкон. «Александр Сергеевич!» — проблеяло, шмыгнув носом. «Вы меня искали?» В соседнем номере раздались шаги. Сердце мое замерло. Воздух застрял где-то в области трахеи. И на миг я решила, что вот-вот отключусь. Но нет, выдохнула. Что, проснулась? Появившийся с той стороны решетки старовойтов отсалютовал мне чашкой, распространяя аромат свежесваренного кофе. «А мы с Саней тебя на завтрак звали. Еще не поздно, Михална, иди к нам. И не одевайся в этом полотенце, ты просто прелестна». Если Давид еще раз тебя пригласит, иди в нем. Тогда даже вырез до зада переплюнешь. «Сплетничайте», — мигом поняла я, и чувство страха отступило, сменяясь раздражением и тут же снова страхом. «А ты почему не на съемках? Неужели Давид отказал?» «Расслабься, акула-шоубиза», — нагло усмехнулся Макс. «Все у нас хорошо, даже несмотря на твои выходки». «Саня на то и дерёт с меня бешеные проценты, что знает свое дело. Иди лучше кофе пить, в чайнике твоя порция остывает». «Да я не голодная», — пробормотала и в желудке громко обличительно заурчала. «Точно? А то Саша две порции шакшуки заказал», — сказал, «тебе понравилось». Или ты только с его сковородки с удовольствием ешь. «Знаешь что?» — меня накрыло злостью. «Не-а, приходи, расскажешь». — заржал Макс. — Давай быстрее, а то дел по горло. Реально ведь голодный на весь день останешься. — А где сам Александр Сергеевич? — осторожно уточнила я. — В душе. Уже из номера отозвался Старовойтов. — Я тебе дверь открыл. Поджав губы, я поплелась к шкафу, надела простенькое серое платье и, скрутив на голове улитку из волос, направилась в номер к шефу. Наверное, примерно так же чувствовали себя приговоренные к казни. Стучать в двери не стала. Вошла вся такая несчастная и готовая ко всему. Подняла взгляд от пола и уставилась на Малкина, ожидая расправы. «А, Рыбкина!» — беспечно бросил он, кутаясь в полотенце. «Твоя порция на столе. Ешь и побежим. Я пока оденусь». «Есть?» — переспросила, ошалела, моргая. «Есть!» — подтвердил Александр Сергеевич. «Вилку в руки и карту подносишь» потом тщательно жуёшь, но не медленно, потому что через тридцать минут нам нужно быть в другом месте. Ты что, спишь ещё, Ульяна? Нет, вроде. На всякий случай ущипнула себя, поморщилась. Точно не сплю. Да, шеф покачал головой. Ты это, шляпку надень, что ли, а то местное солнце безжалостно. И на ужин неплохо стало, и сейчас доверия не внушаешь. Угу, жутко кося левым глазом в сторону начальства, пошла к столу и села перед подносом с едой. «А где Макс?» «Умчался только что. Вызвали на съемки пораньше», ответил начальник, закрываясь в другой комнате. «Я покивала, взяла вилку и по инструкции Малкина положила в рот яичницу, начав тщательно пережевывать. И как понимать эти разговоры? Он сознательно меня испытывает или не прочитал в дневнике ничего нового». Или не читал вовсе. Крепко задумавшись, забылась и расслабилась. А зря. Малкин появился быстро и сразу огорошил. «Как спалось Рыбкина?» Я с трудом проглотила вставший в горле ком и уставилась на начальство. От чего то в его вопросе чудился двойной, а то и тройной смысл. Мол, пока ты спала, я все прочел, и теперь решаю, как быть дальше. «Неплохо», — ответила, отодвигая поднос. «Неплохо!» — хмыкнул Малкин. «Да ты просто провалилась в бессознательное. Стоило увидеть постель. Даже двери не удосужилось закрыть. Не боишься залетных гостей?» Я пожала плечами, размышляя над тем, что написано в дневнике, и краснея. «Слава богу, мне пришло в голову проверить, как ты себя чувствуешь», — продолжал издеваться Александр Сергеевич. Стучу, не звука. По привычке попытался войти, двери открылись. «По какой еще привычке?» — с прищуром уточнила я. Он улыбнулся, пожал плечами, прислонился бедром к столу. Так и замер, уставившись на меня и сложив руки на груди. Я шмыгнула носом, налила себе водички и залпом осушила стакан. Сказать-то было нечего. «Молчишь!» — Малкин покачал головой. «Знаешь, Ульяна, тебя можно смело назвать человек приключения. Это плохо?» как посмотреть. Для работы не очень хорошо, хотя... И тут можно найти положительные моменты. Я отставила в сторону стакан, мучительно поборола страх и смело взглянула в лицо начальству. «Вы его читали?» Малкин моргнул. «Кого его?» «Ну, мой... Тетрадку, с которой я уснула». Тишина. Взгляд Александра Сергеевича сначала озадаченный, быстро сменился на догадывающийся и мужчина медленно кивнул «Ага!» и посмотрел на меня так, что нифига не понять, правду говорит или нет. А я вдруг подумала, что если бы он открыл дневник, реагировал бы иначе, или орал, или стебался, или увольнял уже, но не смотрел бы молча, вот так. «И как вам мои стихи?» Сделав самое честное, лицо в мире скрестила под столом пальцы, «Вот сейчас и решится моя судьбинушка». «Стихи!» — брови Малкина взметнулись. В следующий миг он закашлялся в кулак. При этом уголки его губ вздрагивали, символизируя слишком хорошее настроение, а не болезнь. Спустя пару секунд он все-таки изрек сакраментальное. «Знаешь, я не ценитель, но у тебя неплохо получается». Трагический процветок и камень читали, с серьезным видом продолжала я, чувствуя, как с шеи свалилась двадцатикилограммовая гиря. И камень... Малкин потер лоб, выпрямился, бросил тоскливый взгляд на окно. Не дошел, наверное. Так он же там первый, возмутилась я. Пролистал, должно быть, отмахнулся шеф. Но если чувствуешь, что там шедевр, так и быть. Читай. Я вытаращилась на него, понимая, что переигрываю. Тоже посмотрела в окно и качнула головой. «Не надо. Вы все равно в стихах не понимаете, сами признались». «Так какие у нас планы?» Малкин облегченно вздохнул и ткнул длинным пальцем на свой ноутбук. «Берем с собой, ответим на письма по дороге и едем договариваться о рекламе на местном телевидении». «Я нашел пару знакомых, у которых есть знакомые, а у тех знакомые». Так вот, они запускают интересный проект, где знаменитые актеры и певцы зарубежных стран поют песню о мире во всем мире. Попробуем пропихнуть туда Макса. Макса? Петь? Серьезно? Почему ты удивляешься? У него отличный голос. «Поверю вам на слово», — улыбнулась я. «Во сколько выезжаем?» «Уже. Потом на съемке заскочим, проконтролируем, что там и как». Формальности уладим по документам. Ну и вечером, возможно, сходим выгулять очередной купальник. Ты там отмечай, какие из них уже видели море. Да и мне надо бы плавки прикупить, раз такое дело».